Отягщенный анамнез. Александре на момент самого УЗИ было 45 лет. Буквально накануне исполнилось. Муж на год старше. Анамнез у супругов был, что называется, отягощенным. Поженились в 18, сразу после школы. Года через два стали планировать детей. Только вот дети почему-то не спешили. В 20 лет у Александры случился первый выкидыш, такая желанная первая беременность, 7 недель. Через три года ситуация повторилась, опять 7 недель. На тромбофилию тогда не обследовали, по крайней мере в глубинке, выскоблили матку пару раз и свободно. Десять последующих лет были попытки, выявили какие-то проблемы со спермой у мужа, лечились, долго, дорого и упорно. Андрологу мужа, пара лапароскопий у жены. Кстати, успешно. Беременность все же наступила. Правда, она оказалась внематочной. Правую маточную трубу пришлось удалить. Спустя еще пять лет снова беременность по УЗИ маточная. Приближались роковые семь недель. Александра так обрадовалась, когда этот срок остался позади. Рано радовалась. Беременность замерла в десять недель. Опять выскабливание, слезы, а потом внезапное осознание. Я никогда не стану матерью, мне почти 39 лет, здоровье уже не то. Супруги махнули рукой и прекратили все походы по врачам. Через два года женщина пришла на первый скрининг. Маточная беременность – 12 недель, плод без патологии, но, учитывая возраст, рекомендуем посетить генетика. В результате этой беременности родился здоровый мальчик весом 3700 грамм. Правда, с 30 недель он уселся на попу, да так и сидел до самых родов. Но, откровенно говоря, с таким анамнезом и при отсутствии детей Александру в естественные роды никто бы и не пустил. Спустя год, так получилось, женщина беременеет снова. Дохаживает почти до 27 недель беременности, и в эти почти 27-полные 26 недель у нее отходят околоплодные воды. На фоне полного благополучия, как потом напишут в истории родов, воды отходят не просто, а еще тянут за собой пуповину и ручку плода. С диагнозом беременность 26-27 недель, преждевременное излитие околоплодных вод, выпадение петель пуповины, выпадение ручки плода, рубец на матке, Александру берут на экстренное кесарево сечение. Ребенок рождается весом 910 грамм. Спустя 3 года с него снимут все неврологические диагнозы. Останется только наблюдение у пульмонолога один раз в год. Когда младшему сыну было три года, менструация не пришла. Так, помазала немного. И выделения какие-то странные. Александра пошла на прием к врачу. Врач в той районной больнице посмотрел на кресле, взял мазки и сказал приходить через пару недель. А в идеале сделать УЗИ. Так, на всякий случай. Желательно в частной клинике, ибо УЗИстка в той ЦРБ в декрет ушла пару недель назад. Пациентка едет на УЗИ. По дороге у нее закрадываются мысли о беременности. Но решение в голове однозначное. Если вдруг это действительно беременность, то прервать еще успею. В 45 некоторые уже внуков нянчат. Не успела. 24 недели. На нашем скрининге, хотя уже это и не скрининг, никаких пороков. Рубец очень даже ничего, симпатичный. В свои 45 лет Александра стала мамой трех мальчишек. Многодетная семья. Единственную маточную трубу во время кесарево сечения по желанию женщины пересекли. На всякий случай, так сказать.